«Наемники!» «Мне кто-нибудь объяснит, что вообще здесь происходит?» Пожилой Слакс раздраженно повернулся к своим офицерам, которые все никак не могли выяснить причину подобного отклонения от курса, по которому шел корабль, и которое привело их в абсолютно пустую промежуточную звездную систему, где они уже несколько часов пытались дождаться того, кто, судя по всему, сюда вообще никогда не придет. «Вы точно рассчитали его маршрут. Вы учли возможности гипердвигателя этого корабля. «Мне что, вам все прописные истины объяснять?» «Капитан, все это мы учли», — задумчиво повернулся к нему офицер по системам наблюдения и обнаружения, которого он знал еще со времен службы на военном флоте Федерации. «Однако мы учитывали стандартные данные, как вы и сказали, но я еще тогда говорил, что существуют возможные отклонения. Тот линейный крейсер империи Арвар» даже внешне был слишком странным. Неужели только я обратил внимание на то, что этот корабль нестандартного образца. Может быть, у него гипердвигатель другой стоит? Вы об этом не подумали? Может, у него гипердвигатель стоит от линкора? Если это так, то мы должны его искать дальше. Сразу же задумавшись, проговорил капитан наемников, он же глава частной корпорации БЗУР, и, заметив утвердительный кивок головой со стороны старого товарища, решительно хлопнул ладонью по подлокотнику своего кресла. Так чего мы ждем? Немедленно разгоняйте корабль. Противник сейчас уйдет от нас. Или вы думаете, что мы из-за 30 миллионов будем полгода за ним гоняться по этим звездным системам? У нас экстренное задание. Если мы долго будем с ним возиться, то попадем под штрафные санкции. А нам это надо? Нет. Так что давайте, действуйте быстрее». Его верные офицеры тут же взялись за работу. И старый надежный линкор «Шапсар», являвшийся его гордостью, медленно начал разгоняться в сторону той самой звездной системы, где, скорее всего, на данный момент мог оказаться беглец, которого они преследуют. Дальше вмешиваться в работу своих сотрудников капитан Варун Сараб не считал нужным. Все они были профессионалами высокого класса, сначала прошедшими военную службу в флоте Федерации Невей и получившие там бесценный опыт. Потом они несколько лет служили у него, прежде чем стали офицерами. Такое звание у наемников тоже надо было заслужить. Нет. В некоторых отрядах можно было и купить подобное звание, но только не у них. Среди охотников за головами и каких-то наивных разумных, которые считают, что можно все сразу купить, просто изучив десяток баз знаний и став крутым специалистом, в принципе не бывает. Это очень опасная эстезия для наемника. Ведь там есть определенные границы, которые легко можно переступить и нарваться на неприятности. Даже сейчас он ощущал какую-то опасность от этого контракта. Странный разумный, за которым они гнались, чем-то не угодил аграфам. И это был единственный факт, который говорил в пользу наемников, пожелавшим выполнить этот контракт. Капитан Варун Сарап знал про посла и про то, что эта дамочка иногда подкидывает охотникам за головами хорошо оплачиваемые задания. И ему хотелось бы, чтобы такой клиент перешел к нему. К сожалению, раньше она пользовалась услугами другого отряда, который исчез где-то на территории Содружества. Может, они действительно выполняли какое-то сверхважное, но при этом достаточно засекреченное задание? Это станет известно после возвращения отряда. Но они пока что исчезли. Чем он и воспользовался, чтобы получить нового клиента для своего отряда, который мог позволить им впоследствии не только зарабатывать больше средств, но даже и иметь потенциальный доступ к другим технологиям. Технологический уровень империи Аграф был выше, чем у той же Федерации Нивий. В то время как в Федерации новейшим считалось оборудование шестого поколения, в Империи во все использовали седьмое. А это говорит о многом. Можно будет потом со временем постараться заполучить от нее какие-нибудь бонусы, например, те же нейросети хотя бы шестого поколения. Подобное оборудование в Империи Аграф превосходит то, что продается в корпорации нейросеть того же поколения, минимум процентов на 5-10 по своей производительности и возможностям. Так что даже такое устаревшее по меркам империи аграф нейрооборудование найдет у него свое место. Тем более, что у него была собственная семья, которую тоже надо будет со временем дальше продвигать. Его сын сейчас подрастал и готовился получить собственную нейросеть. И вполне естественным было то, что отец хотел ему лучшего. Так что и сейчас у них есть возможность, которую старый слакс упускать не собирался. Его старые боевые товарищи, с которыми когда-то капитан Варун Сараб служил еще на военном флоте Федерации, на одном и том же боевом корабле, понимали его буквально с полуслова. И знали, что сейчас в его душе кипит возмущение и даже злость. Только кричать и ругаться из-за собственного упущения он не считал нужным. Его старый товарищ и даже в чем-то друг, бывший офицером по системам наблюдения и обнаружения, был прав. Когда они только рассчитывали курс на перехват этого странного корабля, состоящего на самом деле из двух судов, то по приказу капитана учли именно стандартные показатели оборудования четвертого поколения той же империи. И все потому, что было заметно, что работают разгонные двигатели именно арварского линейного крейсера, который тащил на своей бронированной шкуре, словно паразит прилепившегося к нему, тяжелый крейсер республики Хагдан. Так что, значит, надо было рассчитывать именно оборудование арварского корабля, а никак не республиканского. А арварские двигатели подобного класса отставали от аналогичных двигателей той же республики или федерации, минимум на одну звездную систему по дальности прыжка. Тут же они прибыли в эту звездную систему и закономерно рассчитывали на то, что обогнали корабль потенциального противника. И поэтому спокойно отошли от точки выхода и заняли выжидательную позицию. всего лишь надеясь на то, что вошедший в эту промежуточную звездную систему противник сразу подставится под атаку из дальнобойных тоннельных орудий их корабля. Но прошло несколько часов, и этот странный испаренный корабль противника так и не появился. И только тогда капитан забил тревогу. Потратив еще некоторое время на новые расчеты, их корабль начал новый разгон, стремясь перехватить беглеца раньше, чем он доберется до цивилизованных территорий. так как там будет сложнее выполнить подобную миссию. Именно поэтому они сейчас и спешили. Их корабль стал двигаться быстрее, когда инженер после возмущенного окрика капитана корабля все же зашевелился и принялся форсировать двигатели, что должно было ускорить их передвижение. Правда, ненамного. Полноценный «Форсаж» включать приказы не было, ведь и сам капитан прекрасно понимал, что «Форсаж» банально сожжет двигатели корабля, которые сами по себе стоили очень дорого. Она на подобные финансовые затраты он пока что был не готов. Поэтому ему и приходилось думать о том, как увернуться в этой ситуации, стараясь не привлекать слишком много ресурсов из возможности своего отряда. Именно из-за ускорения, которое получил корабль, ему удалось уйти в гиперпространство на целый час раньше, чем если бы они разгонялись на стандартной крейсерской скорости. По крайней мере, теперь они знали, куда идут. И расчеты вели их в нужную звездную систему, где на данный момент мог окопаться их противник. И единственное, на что рассчитывали сейчас наемники, так это именно на то, что тот корабль, фактически собранный из двух одновременно, сейчас даже если и разгоняется, то очень медленно. Всего лишь по той причине, что даже в прошлый раз он разгонялся почти 18 часов для прыжка. А это значит, что запас времени у них все же был, хоть какой-то. Вот только войдя через три дня уже в ту звездную систему, которую они так спешили посетить, им так и не удалось обнаружить никаких следов того, что этот корабль находится именно здесь. Хотя следы того, что недавно в этой звездной системе разгонялся какой-то довольно тяжелый корабль, все же присутствовали. И шли они как раз в ту самую сторону, куда якобы двигался этот корабль, который они преследовали. Как факт, капитан Варун Сараб буквально не сдерживал своих эмоций. Ведь они снова ошиблись. Вернее, даже не просто ошиблись, они опоздали. Что говорило не в их пользу. Если это дело затянется на более долгий срок, то собственные финансовые потери отряда наемников банально перекроют любой доход от подобного задания. А этого ему бы не хотелось. Как бы старому слаксу не хотелось заполучить себе в качестве клиента представителя империограф, тем более являвшегося полномочным представителем императора этого государства, Он не мог отказаться от полноценного заработка, так что сейчас он понимал, что кризис нарастает. Неожиданно для него, вроде бы огромный и неповоротливый, созданный из двух кораблей одновременно своеобразный катамаран, оказался достаточно подвижным и банально обошел их на этом маршруте. И это было очень плохо, так как они сейчас двигались на территорию империи Арвар. А там к представителям Федерации Невей и Республики Хагдан относятся весьма своеобразно. Там и своих охотников за чужим имуществом хватает. Тем более, что было сложно понять причины, по которым этот разумный направился в ту самую звездную систему Хармахрум, известную тем, что там можно приобрести практически все, что угодно. Если бы он хотел набрать себе экипаж, то мог бы это сделать еще в системе Федерации Барза. Может, он хочет выкупить каких-то рабов и обзавестись специалистами по дешевке? Такое тоже возможно. и тогда у них могут возникнуть сложности. Одно дело сражаться с одним кораблем, если возникнет такая нужда, и совершенно другое — пытаться атаковать группу кораблей. Один только этот линейный крейсер с модификациями в виде тяжелых орудий, больше подходящих какому-то линкору, может заставить их понервничать своими снарядами. А учитывая то, что в паре с ним может действовать республиканский тяжелый крейсер, можно понять и то, что в данном случае... Им придется активно маневрировать, при этом стараясь удержать противника на дистанции. А это уже другой стиль боя, к которому они не слишком привычны. Придется перерабатывать всю тактику потенциального столкновения с подобным противником. А это не так легко, как кажется. Военные федерации Невей привыкли действовать по определенным шаблонам. Именно так они были эффективны. Когда знают, с кем сталкиваются и знают о том, как будет действовать противник. Тут ситуация может оказаться сложной. И не только из-за того, что против них будет два корабля. Справиться с таким противником можно. Достаточно просто несколькими залпами проломить борт тому же самому линейному крейсеру в центральной части его корпуса и повредить реакторную зону. Этого хватит, чтобы от корабля осталось только облако плазмы. Но не факт, что их цель будет на борту того корабля. И как они тогда докажут, что этот разумный ими действительно был убит? Да никак не докажут. Поэтому им и придется действовать более осмотрительно, точечно выбивая вооружение у противника и рискуя собственными жизнями. Конечно, капитан ворон Сараб помнил о том, что заказчик попросил доставить цель живой. Может быть, если получится. А если нет, то заказ все равно будет выполнен. Любым способом. Они всегда выполняют свои заказы. Могут разве что отклониться от выполнения в том случае... если за этого разумного заступится какое-нибудь государство, вроде той же республики Хагдан или Федерации Невей, На территории империи Арвар это все уже не суть важно. Арварцы никогда не заступаются за тех, кто не принадлежит к их народу и коренной расе этого государства. А это значит, что там у них все же есть шанс добиться того, что им нужно. Надо просто все правильно повернуть. Хотя в той самой звездной системе, где постоянно дежурит довольно крупная эскадра боевых кораблей Империи Арвар, подобные шалости банально не пройдут. И тут не поспоришь. Эти ребята сначала обстреляют той корабль, потом высадят на борт в тяжелый десант и просто задавят его бойцов, какими бы хорошими они ни были, обычным рабским мясом. После чего их самих продадут в рабство. Возможно, арварцы потом и выяснят, что произошло, но это будет потом. И судьбу самих членов его команды это уже никак не исправит. Именно поэтому, буквально скрипя зубами, он и приказал своему пилоту двигать корабль дальше. Они уже догадывались о конечной точке, куда шел этот корабль. А значит, у них все же есть возможность встретиться с ним там. Если получится этого умника выманить из его безопасного убежища, то это было бы совсем неплохо. Вот только было то самое слово «если». Самому старому Слаксу не хотелось бы такого риска. Однако быть уверенным в том, что ему удастся выманить этого разумного, он просто не мог. Так как он понимал то, по какой причине этот разумный заставил свои корабли прыгнуть на большую дистанцию, чем было рассчитано. Ведь раньше этот разумный передвигался по территории той же Федерации Невей и Республики Хагдан именно такими прыжками, на которые они и рассчитывали. И этот факт сам по себе его сейчас сильно нервировал. У него создавалось впечатление, что этот разумный будто бы чувствует опасность, исходящую от их линкора. Двигаясь ранее по территории Федерации, он не проявлял такой прыти и вообще чего-либо подозрительного. Его связка кораблей двигалась так, как они и рассчитывали, а тут вдруг такой сюрприз. Странно все это. Но и сейчас наемники не стали насиловать двигатели своего корабля. Их корабль, достаточно медленно разогнавшись, ушел в гиперпространство, пытаясь все таки догнать где-то убегающую цель, оказавшуюся достаточно шустрой. Но несмотря на все их желание догнать эти странные два корабля, им так и не удалось. По крайней мере по пути до звездной системы Хармахрум, куда то крывался тот странный разумный. Когда их линкор вошел на территорию этой звездной системы, то офицер по системам наблюдения и обнаружения достаточно быстро локализовал оба этих корабля. Только в этот раз они уже не были единым целым. Это было понятно по той причине, что по корпусам этих кораблей сновали многочисленные и довольно крупные ремонтные дроиды, которые, зачем-то подняв листы брони, что-то делали. Конечно, ситуацию все это немного осложняло. Но наемники надеялись на лучшее. И когда ремонтные дроиды все же уложили броню на место, эти два корабля уже ничего не объединяло. Они разобрали все ту, скрепляющую их конструкцию, И в данной ситуации оставалось только попытаться понять, что будет происходить дальше. Подошедший к этим кораблям довольно крупный транспорт империи «Арвар» достаточно быстро переслал что-то на борт линейного крейсера при помощи челноков. А потом... потом оба этих корабля уже в паре медленно двинулись прочь. «Так он гнал сюда этот корабль, чтобы продать?» задумчиво фыркнул командир наемников и раздраженно хохотнул. «Так это хорошо!» Если он продал этот корабль хотя бы за половину его реальной стоимости, то у нас есть возможность эти деньги у него забрать. Теперь, как ни крути, он нам действительно нужен живым». В ответ на это замечание старого наемника, его радостным смехом поддержали офицеры, сидевшие на мостике, и старательно сейчас отслеживающие все происходящее в пассивном режиме. К сожалению, использовать полноценно имеющийся у них Сенсорный комплекс пятого поколения, который мог буквально по винтикам просмотреть любой корабль в данной звездной системе, они не могли, так как подобное было преступлением, и аварцы наверняка постараются наказать таких излишне любопытных. Так что в данном случае вариантов не было. Приходилось следить за потенциальной жертвой при помощи пассивной системы наблюдения, банально выжидая того самого момента, который может им дать возможность нанести свой удар. «Запускайте болтуна!» Криво усмехнувшись, капитан Варун царапно мекнул на то, что один из его офицеров достаточно хорошо умеет забалтывать противника, что может им позволить заманить того в ловушку. Однако ничего не получилось. Попытка вызвать капитана этого корабля на общение банально наткнулась на полное непонимание с его стороны. Этот разумный просто удивленно посмотрел на распинавшегося перед ним молодого тролла, после чего пожал плечами и заявил о том, что ему какие либо взаимоотношения с какими то убийцами абсолютно не интересны и когда наемник удивился пытаясь понять то почему тот его так назвал этот парень просто попросил их самостоятельно перепроверить свой послужной список заявив о том что им разве что в этом списке не хватает убитых младенцев и женщин со стариками хотя может быть и такое имеется ведь они часто действовали не глядя на потери потенциального противника и, как результат, могли достаточно спокойно уничтожить целую станцию, даже не задумываясь о ее жителях. Это был плохой показатель. Получалось так, что этот с виду молодой парень прекрасно знал о том, с кем именно он сейчас имеет дело. «Только не говорите мне, что он знает о нашем интересе к себе и своему кораблю», раздраженно скрипнул зубами старый Слакс, уже буквально кожей, предчувствуя какие-то неприятности, которые его отряд мог бы получить со стороны этого разумного. Нам еще такого фокуса не хватало. Молодой наемник, известный в экипаже как Болтун, пытался еще некоторое время разговорить этого разумного. Но тот просто не стал продолжать, по его мнению, бессмысленную беседу. А банально разорвал все возможное общение. И это было очень настораживающим фактом. Теперь им оставалось только дождаться того, что этот разумный будет делать дальше. Ведь так у них все же есть возможность его хоть как-то подловить. Теперь это было делом принципа. Сам командир наемного отряда уже прекрасно понимал, что в данном случае дальше рисковать нет никакого смысла. Нужно как можно быстрее перехватить его. Все-таки, если он действительно заполучил достаточно интересный трофей в виде того самого линейного крейсера, а потом продал его, у наемников есть возможность не только заработать на найме и охоте за этим парнем, но и вынудить его отдать им все свои деньги. К тому же его собственный корабль, хотя и был всего лишь класса тяжелый крейсер, в некотором роде тоже мог пригодиться. Все-таки республиканские корабли были весьма эффективны в ближнем бою. А старый наемник уже давно хотел бы усилить свой отряд, расширив его возможности. Два боевых корабля подобного рода позволят ему более эффективно действовать, как на дальней, так и на ближней дистанции. Это важный момент, и наемникам не стоит об этом забывать. Спустя три дня этот корабль, который на данный момент их интересовал, Достаточно резво развернувшись, направился прочь из данной звездной системы. «Срочно рассчитайте мне его курс!» Ворвавшись на мостик, капитан тут же уселся в свое кресло и принялся по тревоге поднимать своих подчиненных. «Нам надо срочно узнать все о том, куда именно он двигается. Мы не должны допустить повторной ошибки. Разрешаю форсировать двигатели. Но только догоните мне этого ублюдка!» Все присутствующие на мостике офицеры тут же принялись за работу. Только основная проблема для него была в том, что корабли различались по классу, и тяжелый крейсер все равно уже встал на линию разгона. А это значит, что он уйдет в гиперпространство немного раньше, чем его потенциальные преследователи. И тут ничего не поделаешь. Однако у них все равно есть шанс. «Капитан, он двигается в сторону фронтира!» Внезапно обернулся его офицер и радостно усмехнулся. Это промежуточная звездная система Н пятьдесят шесть сорок восемь двенадцать. Я ее знаю. Там даже спрятаться негде. Так что мы его там быстро нагоним. Нам даже ничего и делать не надо будет. Он наверняка постарается проскочить ее как можно быстрее, а мы его там и расстреляем, как в тире. Радостное настроение старого товарища порадовало душу наемника, но где-то в глубине души он все же ощущал своеобразное беспокойство. Этот парень, с которым общался Болтун, Довольно бодро и резко ответил на осторожную попытку намекнуть ему на то, что подобное поведение в этой ситуации может ему только навредить. А значит, он был уверен в своих действиях, что было достаточно необычно. И именно поэтому старый Слакс инстинктивно старался предусмотреть любую угрозу, которая только может исходить со стороны корабля этого разумного. Однако пока что ничего излишне подозрительного он не видел. Этот разумный, видимо, был уверен в оборудовании республики Хагдан. Настолько уверен, что даже не задумывался о том, чем для него такое хамство может закончиться. Ну что же, они научат его уважению. Хочет этот нахал подобного или нет, данный вопрос им абсолютно не интересен. Медленно развернувшись в нужную сторону, его шапсар начал догонять потенциального противника, если так можно было сказать. Но не отставал он, так это точно. Однако тяжелый крейсер этого наглого мальчишки ушел в гиперпространство все же раньше, чем они смогли выровнять с ним скорости. И поэтому можно было понять, что подобная охота все же может затянуться на достаточно большой срок, если они не сумеют вовремя отследить этого наглеца. Их корабль ушел в гиперпространство буквально на час позже, чем цель. Но старый и опытный наемник не терял надежды. Он был уверен в том, что все равно добьется желаемого. и сумеет наказать этого наглого прохвоста, который по какой-то невероятной причине решил считать себя чуть ли не вездесущим и всемогущим. Однако, насколько бы он не был уверен в своей безнаказанности, всегда стоит учитывать разницу в кораблях. А у них она была значительной. Корабль, который шел вслед за ним, был тяжелее на два класса. Его орудия главного калибра могли подпортить шкуру линкора «Республики», а не то что какому-то тяжелому крейсеру. Возможно, поэтому он сейчас так поспешил покинуть данную звездную систему Империи Арвар, потому что понял, что его наглость до хорошего не доведет. Может быть, только уже поздно пытаться подобным образом действовать. Он все равно попадется, и они его достанут. Даже скорость его тяжелого крейсера не поможет. По всем расчетам его офицеров, их корабль выйдет в той самой звездной системе, которая была в данном случае единственно удобной для подобного прыжка, буквально следом за ним. Максимум через три часа, а то и раньше. И этот корабль-беглец будет все еще в зоне поражения главного калибра орудия линкора. К тому же можно сразу в ход пустить и москитов. Если этот крейсер откажется принять бой и банально будет пытаться сбежать, ему на хвост можно посадить москитов, которые заставят его прекратить разгон. И это тоже важно. Капитан Варун Сараб задумчиво выдохнул. Теперь можно было отменять боевую тревогу, ведь столкновения здесь не будет. До той звездной системы им лететь минимум 3-4 дня. Так что время на подготовку имеется. Главное сделать все быстро. Когда их корабль вышел в той звездной системе, там действительно было настолько пусто, что надо было бы быть круглым идиотом, чтобы пытаться устроить здесь засаду. Пилот корабля тут же направил линкор наемников дальше по маршруту. а все офицеры принялись старательно проверять приборы, которые вот-вот должны были передать на главный экран мостика всю необходимую информацию сенсорных комплексов, а также и местоположение корабля цели, за которым они гнались. «Да что это такое?» — от неожиданности заорал капитан наемников, который еще не успел сесть в свое кресло, войдя на мостик линкора, когда резко взвывшие сирены заявили об опасности, А искусственный интеллект корабля просто зафиксировал достаточно сильные повреждения корпуса, которые ничем иным, как ударом тяжелых плазменных орудий, и называть-то было нельзя. Уже потом, когда сенсорный комплекс загрузился в работу и пошла первая информация, Варун Сараб разъяренно скрипнул зубами, так как было видно, что капитан корабля противника оказался достаточно хитер. Его корабль не стал уходить от точки выхода из гиперпространства, развернулся и ждал врага. Их линкор вышел немного в стороне от него. И сейчас этот республиканский корабль, раньше успев зафиксировать противника, чем они его вообще увидели, двинулся в атаку, открыв огонь из своих плазменных орудий главного калибра. «Да как он смог в нас вообще попасть?» Удивленно повернулся к нему старый товарищ, который достаточно быстро провел все необходимые замеры. Между нами дистанция, которая минимум в два раза превышает дальность ведения огня из таких орудий. Он не мог в нас попасть. Здесь еще кто-то есть. Однако работа сенсорного комплекса была безрезультатной. Здесь был только этот корабль, который уже на всех парах несся к противнику и готовился нанести повторный удар, что могло стать смертельным приговором для линкора. Недооценивать удар плазменными пушками в тот момент — когда их корабль не защищен мощным силовым полем, мог только полный идиот. «Экстренный разворот корабля!» Тут же принялся отдавать команды опытный капитан, снова почувствовав себя в родной стихии боевого применения корабля тяжелого класса. «Немедленно подготовить главный калибр к выстрелу. Силовое поле. Где силовое поле?» Однако инженер мог только разводить руками, так как силового поля не было. Потом уже выяснилось, что его и не будет. Удар противника был нанесен либо случайно, весьма удачно для него, либо с очень ювелирной точностью, что с плазмой вообще считалось невозможным, так как плазменные сгустки легко прошли броню корабля, который еще не был защищен силовым полем, пронзили жилой комплекс, испепелив нескольких членов экипажа и уничтожили распределительный узел энергии. Так что их корабль фактически остался без энергоснабжения. Хуже всего было то... что без энергии остались не только орудия главного калибра. Без энергии также остались и все устройства, которые находились ближе к корме корабля. Там же находился ангар и стартовые ячейки москитов их двух эскадрильей. То есть москиты не могли стартовать. Только в том случае, если кому-то удастся вручную открыть их ячейки. Немного радовало только то, что хотя бы тяжелые лазерные пульсары работали. Так как можно было заметить, что вокруг корабля противника, который довольно быстро приближался к ним, уже мельтешили его собственные москиты. «Он что, заранее знал, что мы попадем в такую ловушку?» — раздраженно прохрипел командир штурмовой группы, удивленно показывая на главный экран, на котором сейчас можно было увидеть бескомпромиссное движение врага. Он все заранее рассчитал? Или, может быть, ему кто-то подсказал, что мы пойдем сюда сразу следом за ним? Знать об этом он просто не мог. Все так же, не разжимая зубов, проскрепил в ответ капитан, снова ударив кулаком по подлокотнику своего кресла. Скорее всего, он какой-то одаренный и все сам почувствовал. А может быть он пират? И банально ждал кого-нибудь, кто может войти в эту звездную систему и окажется уязвимым. Неважно. Иди и готовь своих людей к бою. Судя по всему, скоро будет серьезная драка. Отправив прочь от себя штурмовика, капитан Ворон-Сараб тут же принялся раздавать и другие приказы. Раз своих москитов они использовать не могут, остается рассчитывать имена на инженера. Приказав которому срочно запитать энергией главный калибр корабля, он чуть ли не с руганью выгнал этого разумного, который растерянно разводил руками. Он утверждал, что в данном случае их корабль необходимо ввести на ремонт в какой-нибудь сектор, где есть ремонтная вещь, так как надо практически целый модуль вынимать и банально менять. Старого Слакса сейчас такие мелочи никак не интересовали. Ему было важно разобраться с противником, оказавшимся довольно зубастым. Да как же он все-таки стреляет с этой дистанцией? Когда сенсорный комплекс снова сообщил о выстреле главного калибра со стороны корабля противника, разразился очередным выкриком офицер по системам наблюдения и обнаружения. Он же еще не вошел в зону поражения. Он войдет в нее через несколько минут. Как он стреляет с такой дистанции? «Сейчас нам не суть важно, как он стреляет», — оборвал причитание своего верного офицера, капитан Наемников, решительно отмахнувшись от попыток угадать причины такой дальнобойности у вроде бы обычных плазменных орудий. «Ты лучше подумай о том, что будет с нами, если он сейчас влепит плазмой в реакторную зону». Однако и в этот раз боги галактики их миловали. Выстрел плазмы пришелся опять же выше реакторов, и прожег довольно крупную дыру в корпусе корабля, которым он так гордился. И уже только за это капитан наемников хотел сам вырвать сердце этому разумному, чтобы на его глазах вонзить туда свои зубы. Все-таки хищнические инстинкты иногда прорывались у представителей его расы. Но проблема была не в этом. Уже потом, когда инженер доложил о новых поражениях, стало понятно, что ситуация ухудшилась еще больше. Новый удар плазмой... банально лишил их корабль любой возможности сопротивляться. Он выжег довольно большой кусок корпуса корабля с модулями, что дало ему зацепить все энергетические линии, которые исходили из реакторной зоны через распределительный узел. И, как факт, практически сразу на мостике погасло все освещение, которое сменилось багрово-мерцающим аварийным светом. Потеряв любую возможность хотя бы видеть то, что происходит снаружи, капитан решительно выдохнул теперь выбора у него тоже нет придется идти и присоединяться к штурмовой группе противник с которым они столкнулись оказался весьма хитрым и заранее предусмотрел все возможные проблемы подловив их корабль в самом уязвимом месте конечно кто нибудь мог бы сейчас сказать что этот разумный долго пиратствовать таким образом просто не сможет Стоит выжить хоть кому-то, кто сможет про него передать информацию в ту же федерацию НИВИ, например, с доказательствами случившегося в виде протоколов с нейросети, и тогда этому разумному тоже не светит ничего хорошего. Вот только в данном случае стоило обратить внимание на то, что сделать подобного было просто некому, так как наемники сами попали в серьезный переплет. И им, чтобы запустить двигатели своего корабля и попытаться хотя бы вернуться в ближайшую звездную систему с цивилизацией, придется не меньше двух недель ремонт проводить своими силами, которые у них имеются. А ситуация была гораздо хуже, чем можно себе представить. Дело в том, что второй удар был нанесен как раз в тот момент, когда инженер запустил в поврежденный сектор своих ремонтных дроидов. Как результат, дроиды были уничтожены плазмой, которая прорвалась в тот сектор и добила противника. Так что вариантов у них сейчас просто нет. Остается только одно — оказать самое активное сопротивление. Мысленно скрипнув зубами, капитан наемников тут же принялся облачаться в штурмовой скаф, который у него имелся. А также взял в руки импульсную винтовку, которая не раз выручала его во время таких ситуаций. К сожалению, даже попытаться связаться с кораблем противника, чтобы выторговать себе свободу и какие-то поблажки, сейчас банально не получится. Хотя стыдно признать, что целый линкор Федерации Неви четвертого поколения проиграл столкновение какому-то тяжелому крейсеру. Да, нападение было хорошо продумано, и везение этому парню не занимать. Однако даже в этом случае существовали определенные сложности, про которые забывать не стоило. Полное отсутствие энергии лишило их возможности использовать передатчик. Более того, даже внутренняя система обороны на корабле теперь не действовала. Ведь энергии от реакторов к ней не поступает. И теперь бездействуют все пульсары и различные мобильные защитные комплексы. Разве что дроиды были готовы к бою. И рассчитывать наемникам оставалось только на них. Больше ни на кого. Конечно, сейчас кто-нибудь сказал бы старому Слаксу о том, что было бы неплохо рассчитывать на то, что в эту звездную систему сейчас войдет кто-нибудь еще, кто обратит внимание на случившийся конфуз и поможет пострадавшим. Только в данном случае на это рассчитывать глупо. Их корабль вышел из точки входа в звездную систему и сейчас двигался дальше. Более того, им следует учитывать тот факт, что их атаковал тяжелый крейсер. Тяжелый крейсер! Этот корабль вообще не мог ничего сделать против линкора. Он даже с линейным крейсером справиться не может. А тут... К тому же этот корабль на самом деле был тяжелым крейсером только по своему размеру. Это был корабль снабжения, по сути грузовик, только с броней и более сильной защитой, чем было у обычного гражданского корабля. Он не мог быть настолько эффективен в принципе. Вот только все это возмущение сейчас ничем не могло помочь старому наемнику, так как противник действовал слишком эффективно. Настолько эффективно, будто бы он действительно достаточно долгое время разрабатывал тактику подобных действий, чуть ли не диверсионных. «А может быть, поэтому за ним охотятся графы?» мысленно усмехнулся старый наемник, пытаясь понять то, что же здесь происходит и в чем был подвох этой ситуации. Может он какой-то диверсант-беглец с территории Империи Аграф? Тогда можно понять его эффективность. А эти его плазменные орудия... которые бьют минимум в два раза дальше, чем обычные орудия такого класса. Может быть, это какая-то новейшая разработка аграфов? А республиканцы об этом не знают. Да сама республика Хагдан за такие пушки заплатила бы любую цену разумному, который принес бы им такую технологию. Об этом он знал точно без каких-либо оговорок, ведь ему часто приходилось иметь дело именно с республиканцами. В его экипаже было несколько таких. Эти разумные были себе на уме, но назвать их глупыми или недалекими было бы ошибкой. В Своей кровожадности они могли зайти очень далеко. Настолько далеко, что можно было только за голову схватиться. И сейчас именно эти разумные шутками-прибулутками готовились к бою, старательно наряжаясь в защитные скафы и доставая плазменные пушки. А вот с этим оружием внутри корабля надо быть очень осторожным. Ведь подобное оружие может значительно подпортить внутренние переборки, которые достаточно тонкие, не считая того, что поблизости от этого места находится реакторная зона. Один выстрел в реакторы, даже из ручного плазменного оружия, превратит их всех в облако расширяющейся плазмы, ни больше и ни меньше. А ему бы этого не хотелось. Когда по темным коридорам корабля разнесся звонкий щелчок, свидетельствующей о том, что кто-то или что-то пошло на стыковку, капитан решительно проверил свое оружие и направился в сторону этого звука. К сожалению, сейчас внутренняя сеть корабля тоже не работала, и общаться со своими товарищами через нейросеть они могли только на ближней дистанции, не более 5-7 метров. Если разойтись дальше, то связь теряется, и это было очень плохо. Как они будут координировать действия своих отрядов, защищающих корабли, если между ними банально нет связи. Да никак. И это раздражало старого опытного наемника еще больше. Противник оказался весьма подготовленным и хитрым. Может, поэтому он и был такой наглый, когда с ним общался в системе Барза. Может быть. Вполне может быть и такое. Оставалось только понять то, что будет дальше. Но это можно будет понять только после столкновения с подразделением, которое будет их сейчас штурмовать. И что-то ему подсказывало, что в этот раз его тоже могут удивить. Хотя удивляться он очень не любил, особенно таким вот весьма опасным способом.